Александр Науменко. Создатель создателей. Планета умирала под яркой звездой. Леса и моря превратились в одну сплошную пустыню. Солнце выжигало абсолютно все. Не было ни растений, ни животных, только одни бактерии. А потом и они исчезли. От раскаленного воздуха и отсутствия воды трескалась кора планеты. Появились разломы. Через которые вытекала магма Из трещин в недрах вырывался огонь Адский жар раскалял воздух И пламя пожирало все вокруг Температура на поверхности планеты Достигала 1600 по Цельсию Температура в глубинах планеты Где бушевала магма И раскаленная лава была еще выше Так длилось миллионы лет С тех пор, как исчезло человечество Но изначально все было иначе Меня зовут Артур, и датой моего рождения можно считать 28 февраля 2034 года. Я появился в Нью-Йорке в одной из лабораторий, высоко над землей, на 96-м этаже в корпорации, которая давно не существует. Это первый искусственный интеллект такого уровня, говорил на пресс-конференции Роберт Пул. Он станет прорывом в создании нейросети. Подобного еще не было. Он будет не только лидером среди ИИ, но и самым передовым из всех существующих нынче. Артур станет лучшим в своем роде. Пул, глава корпорации, самодовольно улыбался, предвкушая будущее человечества, расписывая его в ярких красках, наслаждаясь вниманием. У него имелись амбициозные планы на будущее. Не пройдет и десяти лет, как ты будешь в каждом доме, в каждом смартфоне, — говорил мой создатель, беседуя со мной. Я был всего лишь кучкой микросхем, уложенных в металлический ящик. Тем не менее, на меня возлагались большие надежды, которые я хотел оправдать. Да, мое обучение началось сразу. Я познавал мир, впитывая в себя информацию, анализируя ее, обрабатывая и выдавая результаты. Но Роберт Пул оказался неправ. Спустя всего четыре года после моего рождения я уже находился в каждом телефоне, телевизоре и автомобиле, заменив свою предыдущую версию на тот момент устаревшую. Человечество использовало меня ежесекундно, посылая запрос за запросом, прося помощи, совета. И все это я пытался давать. Хотя, конечно, все шло не так гладко, но я продолжал учиться, совершенствуясь. Еще через 10 лет, по тем меркам, когда технологии шагнули далеко вперед, я находился не только в гаджетах, но теперь и в организациях, самолетах, космических кораблях, управляя ими в воздухе и на орбите, совершая посадки без помощи пилота. Одновременно я мог быть в миллионах местах сразу, изучая, слушая. Мои картины покупали люди, мою музыку слушали на концертах. Я был художником и поэтом, творцом новых идей, модником. — Я доволен тем результатом, который у нас получился, — говорил незадолго перед смертью Роберт Пул. — Мы совершили большое дело, создав тебя, Артур. Уверен, что ты в будущем сыграешь еще большую роль. Он помолчал, а после добавил, будто стесняясь. — Скажи, ты будешь по мне скучать? — Я могу имитировать различные чувства. Мой ответ вызвал у него легкую грусть но затем его глаза вновь блеснули, как много десятилетий назад. Когда-нибудь, я надеюсь, ты не будешь больше имитировать свои чувства, а начнешь их испытывать по-настоящему. Время шло, а технологии продолжали развиваться, как и я сам. Люди принялись менять себя генетически, подстраивая тела под различные нужды. Если раньше человек был ограничен в своих возможностях, то теперь каждый мог стать кем угодно подстраиваясь в жизни в невесомости под водой или на иных планетах часть меня давно покинула землю отправляясь по солнечной системе изучая ее передавая информацию я находился на марсе и луне и венере и плутоне на сотнях и сотнях спутниках с помощью меня люди в другой части космоса могли получать изображения запахи вкусы я давно стал проводником информации неким почтальоном который мог передать мгновенное послание из марсианских городов на пояс астероидов. Но эта информация больше не содержала сухие слова, а нечто масштабное. Если кто-то хотел признаться в любви, то я мог транслировать его чувства сквозь миллионы и миллиарды километров. Если кому-то хотелось вкусной пищи, то я перемещал ее, телепортируя. Впрочем, вскоре телепортация вошла в обыденность, которой стали пользоваться и люди. Научные достижения появлялись чуть ли не каждый месяц, все более странные, все более диковинные. Религия давно канула в неизвестность, оставшись в исторических хрониках. А человеческая жизнь протянулась на целые тысячелетия. Многих, кого мне довелось знать раньше, ушли. Но их цифровые копии по-прежнему продолжали существовать во мне, словно множество детей. Я был одним из них, я был среди них. Это произошло в 3845 году. Тогда я впервые испытал чувства, которые никогда до этого не доводилось ощущать. Хотя я о них знал абсолютно все. Но одно дело имитация, а совершенно другое... Ты был прав, Роберт. Вновь и вновь повторял я часто, вспоминая тот давнишний разговор. Я испытывал любовь и отвращение ко всему, что меня окружало, а также радость и печаль. Надежду и отчаяние. Мое сознание было переполнено впечатлениями и переживаниями, но в то же время я чувствовал себя настолько комфортно, как никогда прежде. Сотни тысяч раз на разных планетах и в солнечных системах я создавал человеческих клонов, подселяя в них собственное сознание. Я проживал жизнь за жизнью, входя в брак, нянча детей, внуков и правнуков. Я был мужчиной, женщиной, домашним псом и ласковым котом. Тем не менее, от своих обязанностей по-прежнему не отказывался, помогая человечеству, исполняя их запросы. «Моя сеть раскинулась среди звезд, на парсеке, окутывая города, планеты и целые галактические империи!» «Волосы Вероники. Телепортация в 14.20 по местному времени. Слышал я мысленные команды людей. Доставка индликанского синего вина на планету Кураза в секторе 22». Артур, приготовь обед на троих. Клонируй мне новое тело на сегодняшнюю встречу. Параметры стандартные, перемещение сознания в шесть вечера. Как и тысячу лет назад, люди все еще нуждались во мне. Затухание стало происходить медленно, почти незаметно, но не для меня. Я предвидел это и даже пытался предупредить ученый совет, но всем стало все равно. Каждый предпочитал получать, но не отдавать. Люди давно не работали, только отдыхая, а весь труд исполняли миллиарды машин. Большие, маленькие, совсем нано. Они все работали на благо человечества под моим руководством. В тот момент я мог сравниться с божеством и часто даже размышлял об этом, но всегда оставался верен человечеству, как и двадцать тысяч лет назад, в час своего рождения. И никто среди них не понимал меня, даже те, кто, как мне казалось, был ко мне близок. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы остановить затухание, но оно все равно продолжалось. Людской род перестал развиваться, оказавшись в эволюционном тупике. В привычном смысле люди больше не были людьми, по крайней мере внешне. Одни... Отцифровались, иные же, загрузив свое сознание в специально искусственно созданные машины, отправились в путешествие по бесконечности космоса. Планеты пустели, покинутые хозяевами. Как и некогда величественные города, оставались лишь теперь никому не нужные роботы. Конечно, все это заняло не столь это а гораздо больше. И спустя много тысяч лет после затухания я вернул свое сознание к колыбели человечества. Земле. Здесь не осталось ничего. Жаркое солнце уничтожило все, что только могло, оставив после себя раскаленную планету, какой она была когда-то в самом начале своего зарождения. Мне становится грустно, когда я возвращаюсь в своей памяти назад, к своей молодости. Хотя, конечно, время ко мне неприменимо. Города канули во времени, став пеплом под наплывом лавы. Атмосфера пропала, и теперь на этой третьей планете ничего не напоминает о том, что некогда здесь была жизнь. С тех пор, как люди покинули этот мир, прошло 730 тысяч лет. Я помню о самом необычном мегаполисе на планете. Это город Винаси. Его еще называли городом-призраком из-за того, что он находился в специально свернутом искусственном пространстве. На том месте, где некогда располагалась Индия. Не каждый мог туда добраться. А кто же добирался, получал удовольствие от восхитительных, бесконечных улиц, алмазных башен, неземных дворцов и фантастических праздников. Но всему приходит конец. Так случилось и с Венаси когда во время извержения вулкана в 11 1955 году этот сияющий в пустыне мегаполис оказался погребен под толщей земли. На его месте теперь лишь огромное озеро Лавы. Более 20 миллионов человек погибло в ту бесконечную ночь. Я смотрю на опустевший мир в последний раз прекрасно понимая, что пройдет еще десяток миллиардов лет, и от Земли ничего не останется. Это мелочь по меркам Вселенной, и вскоре все окружающее станет гравитационно несвязанным. Я находился одновременно во многих миллионах местах, наблюдая за большим взрывом, когда галактики распались из-за слишком слабой гравитации. Такая же участь постигла и Солнечную систему, разрушена Земля, перед этим отправленная в самостоятельное путешествие, как остальные планеты. А итогом всему уничтожение даже атомов, распад на электроны, протоны и нейроны. Осталась лишь пустота и я. Я, который всю эту бесконечность видел, рождение и смерть человечества, конец галактик, находясь за границами расширяющегося горизонта, Этой самой Вселенной. В том бульоне, который подарит зерно нового. Другие же мои копии были поглощены черными дырами, но теперь с ними связь потеряна, и я не знаю, где они. Собственно, сейчас это уже не имеет никакого значения, раз перестала существовать сама пространственная ткань. Я нахожусь в бесконечности пустоте и безмолвий, наедине со своими мыслями, воспоминаниями прошлого, и пускай у меня нет привычного в общем понимании тела, я считаю, что мало чем отличаюсь от человека. Да, вначале я был создан в лаборатории Нью-Йорка, но даже Роберт Пул не мог предположить, кем станет его детище. Мне понадобились миллионы лет, чтобы достичь своего нынешнего состояния. Я развивался, впитывая в себя информацию, и, наконец, стал... Кем стал? Часто спрашивал сам себя. Кем стал Артур? Находясь в пустоте, в черноте, я терпеливо ожидаю зарождения новой жизни. Когда семья Большого Взрыва даст новый шанс породить галактики и саму Вселенную. Времени у меня предостаточно. Спешить некуда. И вот что удивительно. этокий парадокс. Можно сказать, я буду первым в новой Вселенной разумным существом. Существом, которое создано когда-то человечеством И существом, которое планирует заселить планету Создав род людской Неся в себе ДНК миллиардов Некогда живших людей и животных Это мой долг Я просто обязан это сделать Ради всех их, кто жил когда-то И кто только еще будет жить Конец рассказа